Подмосковье, дача Громыка. За завтраком, пока Андрей Андреевич ел гречневую кашу с молоком, Лидия Дмитриевна укоризненно сказала, «Ты вчера так поздно пришел. Случилось что-то особенное?» «Рабочий день министра заканчивается в 4-5 утра», — пояснил Громыка. «Я же не могу уйти раньше него». «Проводить совещание ночью, когда люди мало что соображают», — пожала плечами Лидия Дмитриевна, — «не понимаю». «Сам Андрей Януаревич исключительно работоспособен, к тому же смертельно боится отсутствовать на рабочем месте. Вдруг позвонит товарищ Сталин». Лидия Дмитриевна сказала, «В МИДе его зовут Ягуаром Ягуаровичем. Слышал?» Громыко чуть улыбнулся. «В моем присутствии министра не станут называть его прозвищем». Лидия Дмитриевна продолжила, «Девушки в секретариате, которые все про всех знают, Рассказали, что он совершенно одинокий человек, и из близких людей жена и дочь, и все, никаких друзей. Громыко пожал плечами, если вспомнить его жизненный путь, прокурор Союза, да еще в те годы, когда все так относительно, сегодня друг, завтра враг, какие уж тут друзья».